Глава 17. Разгром в столице. День у Полового Ивана Иванова не сдался с самого утра. Трактир Бессарабия на Большой Посадской улице открылся, как положено, в 10 часов. Тут же, словно дожидался, зашел барин Навати и занял лучший стол. Половые очень не любит этого сорта посетителей. С претензией на безденег. Посидит такой полдня... А счетом подадут на 30 копеек. Обычно прислуга начинает вываживать незваного клиента. Так и сейчас, на требование чаю. Иванов подчеркнуто грубо ответил, что плеточнир загрели. Добавил, вы бы, сударь, шли от нас, в извозчиков трактир, тут неподалеку, в Певческом. У них чай с утра до вечера, а у нас веселые господа. Они курсся вино пить приходят, а не воду хлебать. Как ждалось, барин Авате ответил, — Я обожду, пока плиту зажгут. Дай-ка мне, что ли, газету. — Про вашу честь, у нас газет не запасено, — отрезал половой и отошел к стойке. Но тут же побежал обратно к дверям навстречу новому мстителю. — Чего извольте, сударь, пинауром доставить? Э, — пули, и закуски там холодный стол уж открыт. Вошедшие судья покрикливые жилетки и на помаженном волосам паровского корпус не оканчивал тем и лучше трактирит. Окинув веселым взором пустой зал, дядя выбрал место у окна, плюхнулся на стул и ткнул пальцем в шестерку. — Так не говоришь ты, Иванов! Половой сделал уморительно виноватое лицо. Как есть Иванов, ваше степенство? Такая уж планида. Ха — Ха! Посетитель бессоременно хлопнул себя по ляшке. Опять я угадал. — Во, дела. — Ну ладно. А звать тебя как? — Иваном, ваше степенство как брать скотина. Иван Иванов. Повеситься, может, с такими именем и фамилией. А повесишься, так в газетах пропечатают. Удавился Иван Иванов, тот будет смеху, а? Половой кротко молчал, ожидая заказа. Все лучше, чем ватышный барин. А при расчете забидные слова с него можно слупить. Да, тут звучало слово «водка». Хорошее слово, лучшее в великом русском языке. Принеси к мне Иван Иванов кошелевкий графин. — Слушаюсь, ваше благородие. — Такс, это главное блюдо. — А к нему справорь. Холодная сетрина с с лучком. Само собою, вятского рыжика имеется. — Так точно, ваше высокоблагородие, и самих котей возим. — Это издгуд, как говорят немцы перцы. — Чем еще благотворишь, Иван Иванов? — Еще скажи, почему я тебя раньше здесь не видел? — Новенький, что ли? Второй день только мы ваше на испытание взят. А вот рябчиков в майонезе не изволите сказать, и картофельный салат у нас хорош, господа всегда хвалят. Во! Молодец шестерка, правильно же описуешь. Тащи все, да бегом-бегом, одна нога здесь, другая там. Если понравишься мне, не обижу. Половой убежал на кухню... А когда вернулся с рюмкой и графином, вдруг увидел, что веселый господин уже подсел к ватному барину и о чем с ним тихо беседует. — Еще рюмку и прибор, да живо у меня. Через два часа, выпив на двоих осьмуку, полтора литра, кошелевки и съев немалое количество закусок, новые приятели удались. Иван Иванов получил сатисфакцию. За перенесенное унижение обсчитал веселого барина на рубь семь семь копеек. Как только дверь за гуляками закрылась, он стер с лица гримасу под бастрасть и быстро пошёл на кухню и отложил господину весьма крепкого сложения. — Ушли. — О чем удалось услышать? — Они переменяли разговор, кто к тебе подходил. Получилось разрывать только обрывки. — Давай обрывки. — Легализация. — Кноп. 200 фунтов корабельной артиллерии. Передать посылку. Квартира не должна долго пустовать. Шура. Шура? С ударением на последний слог? Так точно. Возможно, имелось в виду Тимир-хан Шура. Еще как возможно. Именно там сейчас Лыков по горам лазит. Все. Из слов все. У Тейли при себе револьвер. А Кановцев? пустой. Разве к ноге привязал? Раздалось вежливое покашливание, и в дверях появился хозяин трактира. — Господин Мукосеев, к вам человек. — Пусти. — Вошел старший филер Пестов. — Ваше высокоблагородие. Кановц идет домой. Тут му три квартала всего. Выпьемший сильно, по сторонам не глядит. отели часто проверяется, очень осторожный, как бы не учил. Вас двое отрядили шестерых. — Меняйтесь чаще, переодевайтесь, иди. — Головой отвечаешь. Филерская группа летучего отряда департамента полиции взяла под наблюдение унтер-офицера Еременко вчера утром. В обеденное время писарь встретился в буфете Варшавского вокзала с облезлым господином в потертом пыльнике, что-то ему передал. Господина быстро опознали. Им оказался некий Кановцев, бывший коллежский секретарь, выгнанный за взятки из акцизного ведомства. Сыскная полиция числа за не всякие мелкие проделки лже-свидетельство на бракоразводных процессах, присвоение чужого звания и даже нанесение передаточных надписей на бронзовые векселя. Кановцева стали вести. На углу Садово и Вознесенского он дал прикурить ком-то Франту в пестром жилете. Филеру повезло. Он оказался близко и услышал в полголоса брошенные слова сарабия. К Франту тут же приставили хвост, и тут агентам летучего отряда повезло вторично. По воле случая этим хвостом оказался именно пестов старшей группы наружного наблюдения. Попадясь, кто другой, он провалил бы операцию. Многоопытный пестов быстро заметил, что Франт ведет себя высокопрофессионально. Он использовал зеркальные витрины магазинов и подворотни, так что дело слежку за собой положить невозможно. И старший фелер принял самостоятельное и рискованное решение, не дожидаясь провала прекратить вести объект. Следить только за беззаботным кановцем и приготовить группу слежения без Бессарабии. С вечером дежурили новый половой Иван Иванов и еще два филера. Плаговое решение песту одобрил. Старшему филеру показали 46 альбомов с фотографическими портретами уголовных, он же не опознал среди них франта. Тогда Павел Ифанач под большим секретом отвез Песто в военно-ученый комитет, и там агент подробно писал Ингачеву наружность неизвестно Генерал порылся в железном ящике и извлек оттуда кусок картона. — Этот? — Так точно, ваше превосходительство, он. — Рехнуться можно, — пропомотал несолидно директор канцелярии ВУК. — Сам Тейли объявился. — Думал, никогда его больше не увижу. — Вы учтите, что зверюга тот, слежка чует за версту. Благовод отправил песто в коридор, и когда генералы остались одни, сказал. — Колись, Ваниш, что за зверь такой? — Одно дерьмо охлебаем. Ох, ложки разные, дерьмо одно, ты прав. Мартин Тейли, полунемец-полуфин. В турецкую войну служил начальником передвижного телеграфного пункта в корпусе Гурко. Был разблочен как турецкий шпион. При попытке ареста застрелил двух жандармов и бежал в Румынию, где исчез. Его перекупили англичане. Тейли закончил их секретную шпионскую школу в Литте и стал тайным курьером. Нам известно о четырех его посещениях России. Возможно, их было больше. В 83-м при задержании убил помощника делопроизводительного ВУК под Исаула Власова. Хороший был офицер. Ты лишь снова скрылся. С тех пор больше мы о нем не слышали. Опасный? Очень. Еще хитрый, смелый, наблюдательный, осторожный. А вот глядишь, ты и вернулся. Арестовать твоего Мартина, если пупок не развяжется. Попробуй поводить его по городу. Ты или всего лишь курьер, хоть высокого ранга. Интересны его связи. Если заметят слежку, сразу бери. Предупреди людей, пусть стреляют. Лучше в ногу, но можно и в голову. Заслужил. Поэтому утром возле трактира Бессарабия уже дежурило шесть агентов при двух экипажах, в одном из которых было костюмно-гримёрное депо.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 Зеркальных витрин в парке не предвиделось, гуляк и не оглядывался, не завязывал шнурков, казалось, вел себя беззаботно. Вдруг он подошел к группе парней в грязных фартуках, пивших на скамейке пива. Сказал им несколько слов, сунул одному из них в руку бумажку, пошел дальше. Парни на вид хулигана принялись о чем-то спорить. Агент Витошкин, следовавший из отели на удалении пятидесяти саженей, заподозрил недоброе. И действительно...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 который дал спасительный свисток. — Иди за ним, — отмахнулся от предложения помощи виторшников. — Я уж сам, заметил он меня. Слежка за Тейли превратилась теперь в погоню. Деваться ему, казалось, было некуда. По Кронеркскому проспекту ехал экипаж с двумя филерами. По шессированной дорожке парка второй экипаж с пестом. Майбордов поджимал шпиона пешком. Между тем Тейли ускорил шаг и шмыгнул в балаган восковых фигур, расположенных возле цирка, и рост. От проспекта немедленно выдвинулся агент Попов и стал у черного хода балагана. Через минуту он доложил старшему филеру, перебежал в зоологический сад ловко. — Ты иди с Майбордом туда, а я здесь останусь. А твой напарник Квось едет по проспекту вперед и встает у западного выхода. Однако замысел Пестова не удался. Вскоре из ворот Зверинцева бежал Майбродов и прыгнул в экипаж. «Гони в объезд! Он через ограду перескочил!» «Попов где?» «Следом побежал!» Пролетка на бешеной скорости вылетела из ворот парка, что напротив Введенской, и повернула налево. Вскоре на углу Кромвергского проспекта и Татарского переулка Филер увидели своего товарища. Тот сидел на тумбе и как будто отдыхал. Когда подъехали поближе... Обнаружил, что Попов держится за левый бок, а между пальцев у него вытекают алые струйки крови. — К Ментненскому побежал сквозь зубы, — с трудом выговорил агент. На Зверинской свернул направо и повалился без сознания. — Майбродов, останься с ним, перевяжи, — приказал старший офицер. И сильно ткнул возницу в свину. — Гони! Все дальнейшие усилия сыщиков ничего не дали. Тейлы как в воду канул. Два экипажа составшими со в агентами прошерстили весь участок между большим проспектом и Малой Невой. Наконец Пестов звериным чутьем взял след. Он завалился на пристальную Летурчкова Буяна, показал кассиру полицейский билет, затем карточку шпиона. Был таковой? — Были, — уверенно ответил кассир. — Убыли на Кронштадт. Вот, как от них разила страсть. Из департамента полиции полетела телеграмма на остров Котлин. Но благоводец сделал больше для проформы. Он сразу заявил Янглычеву, — не полезет ваш Тейли в мышеловку. На острове ему спрятаться негде. Вице-директор не ошибся. Среди пассажиров парохода, встречного в Кронштадте полиции, шпиона не обнаружили. Вопрос к капитану. Саживал ли на берег, тот покаялся. Было дело. Херый, пьяный, один забузил. — Выпусти меня, — говорит, — накутуюсь с мосту и все. — Приятель там у него вишли и служит. Сюрприз решился ему сделать. Приятель-то и садили. Так он же билет давал. Как-то не садить. Пьяный, денег без счета. По надле морского канала и садил. Голочев успел распорядиться выставить у британского посольства засаду, но Тейли в него не пришел. Миновали сутки. В больнице, не приходя в сознание, скончался агент Попов. Совместные совместной операции департамента полиции и военных пришлось доложить министру внутренних дел. Благово получил от начальства нагоняй, но отнесся к нему равнодушно. Его куда больше расстроила смерть Филера. Действительно, и статский советник явился на Адмиралтейский проспект 12, адрес военного министерства, и спросил у Хмурова тоже невыспавшего Сыгин-Галычева. У посольства по-прежнему? Да, пусто. Где, думаешь, искать? Город большой. А ты б что обсоветовал? Насчет Кноппа? не думал? Ингулычев нахмурился. А ведь ты прав. Без Бессарабия, они об нем говорили. Расскажи мне про эту личность. Ну, там уж целое семейство этих Кнопов наплодилось. А началось все с Людвига. Он приехал в Россию в 1840 году и основал известный торговый дом. Сейчас уж дедушка старенький, живет под Бременом в замке Мюлленталь. В России бывает лишь наездами. А здесь он сильно разбогател, стал бароном. Ведь сын торговца с табаком и дочери красильщика. Сейчас Кноп владеет контрольными пакетами акций в десяти предприятиях, а еще в пятнадцать стоит крупным акционером. Высоковская, Вознесянская, Ктенговская, как с Гольмской Московский купеческий дом и учетный коммерческий банк. Андреевское торгово-промышленное товарищество. Да, дедушка Людвиг контролирует всю доставку хлопка в Россию, У вас всех станков для текстильной промышленности, да почти всю самую эту промышленность. Но откуда такие деньги? Добрые люди помогли. Скажем так, через кнопку британский капитал влияет на нашу купеческую среду, чтобы хлопку брали только американский, а станки покупали только английский, чтобы не совались куда не надо, например, на азиатские рынки. Понятно. А шпионство? И шпионство, конечно так что не подкопаешься. Из русских кноп выбирает в компаньоны исключительно старообрядцев, Хлодовых, Солдатянковых, твоих любимых Морозовых. Им и кредит, и скидки. Ну и что ж в этом плохого? Наши русские капиталисты. Какая разница, как они крестятся двумя перстами или тремя. И кредит — дело полезное. А ты не задумывался, почему это одним кредитом а другим хрен с мейлом? Благово желчно смелся. — Что, Вань, ты уж Хлудова с Морозовым записал в шпионы? — Лечиться тебе надо. — А некогда пока. — Ты хоть знаешь, что твои любимые беглопоповцы даже слово «Россия» в разговорах не употребляют? — Перекаживает их от этого слова. Говорят, палестины. Эвфемизм у них такой. Морозовы все в Англии учились. Викула Ильисеевич на острове годами живет, совсем там своим заделался. У Тимофея Савича прозвище англичанин. А у Михаила Абрамовича? Джентльмен. Неплохо, да? нюанс, что твой конфидент, по-английски шпарит без малейшего акцента и думает аж по-английски. Это что значит? Это значит, паш, что все не просто так, особенно скидки с кредитами. Головка беглопоповцев, как тебе известно, проживает в Австро-Венгрии. Белый Крениц поддерживает тесные отношения с разведочным отделом австрийского генерального штаба. Благово окончательно разволновался. «Иван, помнишь, ты точно в своем уме? Старобрядцы, шпионы, враги России, они, конечно, многим недовольны в державе, и понятно почему. Их прижимают, ограничивают в правах, не позволяют свободно отправлять свои обряды». «Это самую инициативную часть населения? Старовой хребет русской промышленности и торговли?» Ты что, желаешь его перешибить, что ли? У тебя просто мания развивается. От чрезмерного служебного рвения одни шпионы вокруг мечутся. Пойми ты. Тут все тоньше. Прямого шпионства чаще всего нет. Но есть не менее опасная вещь — влияние. Идет тихая, незаметная, ползучая экспансия. Как из Лондона, так и из Берлина. Своих свободных капиталов у русских, ты знаешь, нет. На этом ловят. Дают кредиты, даже дешевые, даже весьма охотно. Вот так не за просто так. Указывают, у кого покупать станки, у кого хлоп, кого управляющий взять на фабрику. То есть привязывают к себе накрепко, конкретно, кнопы, этим очень славятся. В оплату поставки берут у наших купцов не деньги, а пакет акций. И те дураки радостно соглашаются. А что выходит? А выходит вот что. В совете директоров командуют англичане. И управляющий англичанин. Купцу делаешь ничего не надо. Пей водку и получай дивиденды. Мишка Хлудвенш и дорогу на своей фабрике забыл. Зачем она ему? Фабрики только называются русскими. а на сами давно уж чужие. И я, как человек, поставленный государем охранять наши национальные интересы, считаю что такое положение опасным. Представь себе, что завтра начнется война. Хоть с немцами, хоть с британцами. По сигналу из-за границы управляющие иностранцы закроют фабрики. Причем в полном соответствии своими полномочиями. Предлогом сделают какой-нибудь кризис, который сами же для этих целей придумают, и десятки, сотни тысяч рабочих, в раз оставшихся без средств к существованию, куда пойдут? В сент джеймсский дворец, что ли? Да нет, они направятся на Дворцовую площадь. А что может сделать правительство? Поставки сырья прекратятся по той же невидимой команде. Кредиты остановят, запасные части их станкам застрянут в Вот. Все это катастрофа. Думаешь, я тебе страшилку детскую рассказываю? Да нет. Такой план уже пишется, причем сразу в двух местах. В Лондоне и в Берлине. Пусть даже ты прав, но при чем тут старобрядцы? А у них интересы совпадают. Пока. Морозы твои только мечтают, что о парламенте до да республики, которой не станут правящим сословием. Свобода религии, свобода слова, представительские органы власти дурни.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 Ею долго понадобится, насильно пришьют. И денег дадут, что появились пролетарские партии. Сильная развивающаяся Россия никому не нужна, кроме нас с тобою, да еще небольшого количества порядочных людей. Либералы, льющие помои на самодержавную власть хуже любых шпионов. Скажи, Иван, ты действительно считаешь, что ничего в стране менять не надо? Ты что, всем доволен? Только дурак может быть доволен тем, что творится сейчас в России. Конечно, нужны большие переделки. Но какие? Почему образцу? Согласись тут, нужна особенная аккуратность. С этим-то я соглашусь. Реформы в России могут быть успешными только если они проводятся сверху, иначе Пугачевщина. Но вернемся к НОПам. Поехали. Да, ты прав. Нужно срочно обыскать их контору и склад. Но генералы опоздали. Пока судебный исследователь выписывал постановление на обыск, со складов общества Л. Кноп и Ко выехали ломовые дроги, груженные длинными сосновыми ящиками. Багаж без помех прибыл в британское посольство. Караульщик склада на Калашниковской набережной подтвердил, что человек в яркой жилетке и сутки проживал в комнатке старшего приказчика, много курил, а наутро исчез, хотя в ворота не проходил. — Он в посольстве, — констатировал Янголычев, — и очень скоро его пытаются вывести дипломатической почтой. Генерал не ошибся. Уже на следующий день на таможне появился большой, обитый по углам белой жестью, сундук. Он был печатан сургучом британского посольства, потому не подлежал вскрытию. Янголычев в сопровождении штабс-капитана Сенаторова и двух унтер-офицеров прибыл на таможенный пункт. Возле сундука уж стояли начальник пункта статский советник Фокт и первый секретарь английского посольства Маккулух. На впалых щеках дипломата горел нервный румянец. — Вот он, голубчик, и попался, — сказал генерал, обращаясь к статечественнику. — Кто попался, Иван Филиппич? спросил с недоумением Фокт. — А шпион британский. — Фамилия Тейли? — Второго дня, убегая, зарезал филеро департамент полиции. Сейчас оттуда их вице-директор явится. Я протестовать против этого клевета, вмешался Макулх. Мы будет подавать нота? А я ответственно заявляю, что ты или там. Вскрывайте сундук, Сергей Францович. Разрешение Министерства иностранных дел у вас есть? Нет, Гирс, собака струсил, неду. Тогда что ж от меня хотите? Изумил таможник. А чтобы вы вскрыли этот сундук, да как же я могу? Помилуйте меня, со службы турнут, без пенсии правы будут. Неприкосновенность дипломатического багажа утверждена Венским конгрессом 1818 года. Знаешь, никак. Сергей Францевич, никак, Иван Филиппович, извините. Уй, там хоть 10 шпионов не имею права. И вам не могу позволить, здесь я начальник. Раздались торопливые шаги и на складе появился запыхавшийся благово. — Не опоздал? — спросил он у всех сразу, здоровый с общим кивком. — Они, Паша, мне его не отдают, — грустно сообщил ему Генгалычев. — Неприкосновенность дипломатического багажа. — А что, Гирс? — Обделался Гирс. Он всегда англичишек боялся. — Но... Генгалычев расправил крепкие плечи, вытрачил глаза и грозно повел усами. — Но я человек... Военный, просто так этого не допущу. Чтобы шпионы и убийцы безнаказанно из России убегали. Сенатров, здесь ваше превосходительство. Дай-ка мне свой револьвер. Штабс-капитан на секунду замешкался, а потом торопливо снял с шеи шнур, вынул с кобуры с и протянул его генералу. — Что вы задумали, Иван Филиппович? — опешил Фокт. — Это ж какой скандал будет. — Я протестую самым энергическим образом, — быстро, — сказал Маккулух, без малейшего акцента. — Сен-Джеймский двор этого не допустит. — И как же он этого не допустит? С недобрую хмылкой поинтересовался Инглычев. Мы пришлем такую ноту, такую, что вас отдадут под суд. Отношения между нашими государствами обострятся до предела. — Из-за одного длинного шпиона? — Ха-ха, присылайте, бумага у вас хороший, будет, чем подтереться. Генерал шагнул к сундуку и взвел курок. Сразу стало очень тихо. Фокт попытался вырвать револьвер, но сенаторов грубо оттеснил статского советника. Британский атташе продолжал возмущаться. Тогда унтер-офицеры взяли его под руки и просто переставили на пару сажений в сторону. Кулох, верите ему выходить. Я не шучу». Британец стоял, глядя в землю, и щеки его горели румянцем чехочну. «Ну!» Благово пнул сундук ногой. — Вылезай, тварь, иначе Иван Галачев пристрелит тебя без церемоний. Никто не дозвался изнутри. — Самый последний раз, — говорю, — вылезай, — рявкнул генерал и прислушался. — Нет? — Ну, тогда получи. И четырежды выстрелил в середину сундука. Изнутри раздался сдавленный стон. Маккулах не выдержал и зарыдал в истерике. Фокт молча крестился, кубы его дрожали. — Я... — Я рапорт. На имя пробормотал он. — Да будет вам, Сергей Францевич, — будничным голосом сказал директор канцелярии ВУК. — Багаж не вскрыли? — Не вскрыли. — Печать цела? — Цела. А в чем рапорт-то? — Ну, повредили немного тару. Пустяк. — Эй, грузите! — Куда нести-то, мистер Мак? Унтерофицеры отпустили британца, подошли к сундуку и подняли его на руки. Из чей на пол обильно лилась кровь. — Погодь! — скомандовал генерал. Подошел поближе и смачно харкнул на крышку. — Вот! — Это тебе за Власова. Лагово приблизился и тоже плюнул. А это за Попова. — Теперь несите привет Сан-Джеймскому двору. Генералы, статский военный, удалились вместе. По дороге в департамент, в коляске Павел Фанач спросил. — Еременко раскололся? — Еременко и Канавцев.